А теперь могу ли я пойти к фрау Луизе? Давно ты стала спрашиваться? Разве тебе скучно с нами? Нет, но я вчера еще обещала фрау Луизе побывать у ней. При том же я подумала, вам будет лучше вдвоем. Господин Невзоров что-нибудь еще тебе расскажет. Чем больше я узнавал Гагина, тем сильнее к нему привязывался. Я скоро его понял. Он был очень мил и умен, но я не мог себе представить, что с ним станет, как только он возмужает. Быть художником? Эх, без горького постоянного труда не бывает художников. А трудиться... Думал я, глядя на его мягкие черты. Нет, трудиться ты не будешь, сжаться ты не сумеешь. Часа четыре провели мы вдвоем, и в эти четыре часа сошлись окончательно. Хотите, я пойду провожать вас? Мы по пути завернем к фрау Луизе, я спрошу, там ли Кляну, у меня больница. Пойдемте, крюк невелик. Фрау Луизы, вдова бывшего здешнего бургомистра. Добрая, впрочем, пустая старушка. Она очень полюбила Асю. Ася у меня порядком избалована, как видите. Да что прикажете делать? взыскивать я ни с кого не умею, а с нее и подавно. Я обязан быть снисходительным с ней. Ну вот, однако, и дом фрау Луизы. Вон окошко на третьем этаже светится. Ася! Я здесь. Мне здесь хорошо. А вот, пожалуйста, эта ветка гераниума тебе возьми. Вообрази, что я дама твоего сердца. Николай Дмитриевич уходит. Он хочет с тобой проститься. В таком случае, дай ему мою ветку, а я сейчас вернусь. Гагин протянул мне молча ветку. Я молча положил ее в карман, дошел до перевоза и перебрался на другую сторону. Пришел домой в дурном расположении духа. Я начал думать, думать о Асим. Мне пришло в голову, что Гагин в течение разговора намекнул мне на какие-то затруднения, препятствующие его возвращению в Россию. Полно. Сестра ли она его? Прошло целые две недели. Я каждый день посещал Гагиных, Ася словно избегала меня. Она казалась втайне огорченной или смущенной. Она и смеялась меньше. Кто за хамелеон эта девушка?